Глава 9. 10 дней спустя Харпер и Джо Ледью прибыли на 60-ю милю. И Пламенный, всё ещё ощущая некоторую слабость, вступил с ними в переговоры. Он уступил им третью долю в своём будущем городе на реке Стюарт, получив взамен третью долю на плато Укландайка. Они верили в верхнюю страну, и Харпер отправился в путь на плоту, нагруженном запасами, намереваясь основать маленький пост в устье Клондайка. "Почему бы тебя не захватить индейскую реку Пламенной?" посоветовал Харпер, прощаясь. "Туда впадают столько речек, а золото, ей-богу, прямо вопить, чтобы его нашли. Вот на что я бьюсь". «Большая жила придет, а Индейская река будет от нее не так уж далеко». «И вся местность кишит оленями», — добавил Джо Лидью. «Боб Хендерсон сейчас где-то там, в Верховьях. Вот уже три года как он ушел. Клянется, что скоро приключится что-то особенное. Пробавляется оленем мясом и копается в земле, как помешанный». Пламенный решил махнуть на Индейскую реку, как он выразился, но ему не удалось уговорить Элия с ним отправиться. Элия отупел от голода, он смертельно боялся повторения этого испытания. «Никак не могу расстаться со жратвой», — объявил он. «Знаю, что глупо, но ничего не могу поделать. Я и от стола-то отхожу только тогда, когда набиваюсь так, что чуть не лопаюсь». И ни один кусок больше в рот не лезет. Я возвращаюсь в сёркл и расположусь лагерем под леямой с припасами, пока окончательно не вылечусь. Пламенный помедлил ещё несколько дней, набираясь сил и делая приготовления к отъезду. Он решил отправиться налегке, таща на себе поклажу в 75 фунтов и навьючив по индийскому обычаю на каждую из своих пяти собак по тридцати фунтов. Полагаясь на слова оледью, он намеревался следовать примеру Боба Хендерсона и питаться оленьем мясом. Когда большая плоскодонка Джека Кернса, везущая лесопильню с озера Линдерман, прибыла на шестидесятую милю, пламенный погрузил на нее свою поклажу и собак, поручил Элли зарегистрировать свою заявку на острова в низовьях Стюарта и, и в тот же день высадился в устье Индейской реки. Пройдя сорок миль вверх по течению реки и на Куору-крик, он напал на след работы Боба Хендерсона. То же было и тридцатью милями выше, у Австралия-крик. Проходили недели, но Пламенный так и не повстречался с Бобом. Оленью он находил в изобилии, и он и его собаке благоденствовал. На мелководье ему попадалось золото, но в незначительном количестве, а золотая пыль в перегное и гравии в руслах речек окончательно укрепила его веру в то, что золотоносный пласт ждет, чтобы его откопали. Часто он смотрел на северную гряду холмов и размышлял, не оттуда ли придет золото. Наконец он поднялся к истокам Доминион-крик, перешел в водораздел и спустился вниз по притоку Клондайка, названному впоследствии Ханкер. Возьмён другое направление, он вышел бы к золотому дну, названному так Бобом Хендерсоном, и застал бы там Боба за работой в первые на Клондайке промывающего золото в большом количестве. Вместо того, Пламенный продолжал идти вниз по течению Хенкера до Клондайка. к летней рыболовной стоянке индейцев на Юконе. Здесь он остановился на один день у Кармака, женатого на индианке, и его Шурина, индейца Скукунджима, купил лодку и, погрузив собак, отправился вниз по Юкону к сороковой миле. Он все еще безгранично верил в то, что жило появится в верхней стране, и намеревался собрать компанию из четырех-пяти человек. А если это не удастся, взять хотя бы одного компаньона и до Заморска подняться по течению реки для зимних разведок. Но обитатели сороковой мили ему не верили. Они довольствовались разработками на западе. Как раз в это время на сороковую милю прибыли в лодке кармок его шуринского кум Джим и ещё один индиец Култус Чарли. И немедленно отправились в управление по заявкам Где изы регистрировали три заявки и открытие рудного местонахождения на Боннанза-Крик. В ту же ночь в трактире Кислое тесто все они демонстрировали чистое золото перед скептически настроенной толпой. Зрители усмехались и покачивали головами. Такие шутки были им знакомы. Всё это, конечно, придумали Харпер и Джоллиею. старавшиеся затянуть людей по соседству к их торговому посту и будущему городу. А кто такой этот Кармак? Ведь он был женат на индианке. Слыханное ли дело, чтобы такой человек мог что-нибудь открыть? И что это за бонан за крик? Водопой для оленей, простая речонка, впадающая в колундайка и известная сторожилам под именем Кролички и реки. Вот есть либо Пламенный, либо Боб Хендерсон, сделали заявки и показали золото, все бы знали, что тут что-то есть. Но Кармак из Кукум Джим и Култус Чарли, нет, нет, не на Таковских напали. Нас не проведёшь. Пламенный тоже был настроен скептически, несмотря на свою веру в верхнюю страну. Ведь он всего несколько дней назад видел, как Кармак шлялся со своими индейцами, и даже в мыслях у него не было делать разведки. Но в одиннадцать часов вечера, когда он сидел на своей койке и развязывал макосины, ему пришла в голову новая мысль. Он надел куртку и шапку и вернулся в кислое тесто. Кармак все еще был там, показывая золото недоверчивым зрителям. Пламенный подошел к нему и начал внимательно это золото исследовать. Он долго изучал его. Затем высыпал из своего мешка несколько унций золота из сёркл из сороковой мили. И снова долго изучал его и сравнивал с золотом Кармока. Наконец он вернул ему золото и поднял руку, требуя тишины. "Ребята, вот что хочу вам сказать", начал он. "Она пришла, это жило с верховьев Ефреки. И говорю вам просто и ясно. Это она и есть. Никогда не бывало раньше в этой стране такого золота. Это новое золото. Оно содержит больше серебра. Вы все можете судить по цвету. Кармак сделал хорошую заявку. Кто из вас верит и пойдет со мной? Охотников не оказалось. Раздался смех, со всех сторон посыпались на смешки. — Может, и у тебя есть там местечко для города? — крикнул кто-то. — Конечно, есть, — последовал ответ. — Я внес третью долю в дело Харпера и Ледью, и скоро мое местечко будет стоить больше, чем все, что вы, жалкие куры, за всю свою жизнь выкопаете на Берджкрик. — Ладно, ладно, пламенный, — пламенный вмешался Кэрли Парсон, стараясь его утихомирить. — Да. — Мы тебя знаем, и игру ты ведешь по-честному. Но ведь и ты можешь попасться на удочку, а эти бродяги городят ерунду. Я спрошу тебя прямо, когда делал Кармак эти разведки? Ты сам говорил, что он бездельничал в лагере, ловил лососей со своими сивашскими родственниками, а это было всего пару дней назад. — Пламенный говорит правду, — с жаром перебил Кармак. И я говорю правду, чистую правду. Я не делал разведок, и мысли такой в голове не было. В тот самый день, как Пламенный уехал, смотрю, спускается вниз по реке сам Боб Хендерсон на плоту с провиантом. Он вылез тут и хотел подняться к верховьям Индейской реки, перенести провиант через водораздел между Коорук-рик и Золотым дном. Что за чертовщина? Где это? Это золотое дно. — спросил Кэрли Парсон. — Внизу в них Бонанзы, что звалась раньше «Кроличьей рекой», — ответил тот. — Это приток большой реки, впадающей в Клондайк. Этим путем я сам шел, но, дойдя до водораздела, вернулся назад. — Идем со мной, Кармак, и сделаем заявку, — говорит мне Боб Хендерсон. На этот раз, — говорит, — я на нее наткнулся на золотом дне. Я уже выкопал оттуда сорок пять унций. Я и пошел, а со мной Скукум Джим и Култус Чарли. И все поставили заявочный столб на золотом дне. Назад я шел берегом Бонанза, думал выследить оленя. Тут мы остановились и стали варить обед. Я завалился спать, а Скукум Джим возьми да и попробуй вырыть яму. Он видел, как Хендерсон делал разведку. Он стал рыть у корней березы, выгреб первую сковороду с грязью и промыл золото. больше, чем на доллар. Тут он меня разбудил, и я тоже принялся за работу. Я с первой же промывки получил над 2,5 доллара. Тогда я назвал речку Бананза, поставил заявочный столб и пришёл сюда зарегистрировать заявку. Он с беспокойством огляделся по сторонам ища сочувствия, но все смотрели на него недоверчиво, все за исключением Пламенного, который в течении всего рассказа Внимательно следил за выражением его лица. — Сколько тебе заплатили, Харпер и Ленью, за то, чтобы ты дурачил людей? — спросил кто-то. — Они об этом ничего не знают, — ответил Кармак. — Я вот сказал правду, как перед Богом. Я промыл три унции за один час. — А вот и золото вмешался пламенный. — И говорю вам, ребята, такого золота мы раньше не видали. Посмотрите, какой цвет! Чуть потемнея, сказал Карли Парсон. Должно быть, Кармок нёс в том же мешке пару серебряных долларов. А если здесь есть хоть слово правды, почему же Боб Хендерсон не пришёл зарегистрировать заявку? Он там на золотом дне, объяснил Кармок. Мы нашли золото на обратном пути. И он наградили взрывом хохота. Кто хочет быть моим компаньоном? — И завтра же отправиться со мной в лодке на Бонанзо-Крик? — спросил Пламенный. Желающих не было. — Тогда кто хочет наняться ко мне на работу? Тащить тысячу фунтов провианта? Жалование плачу вперед наличными. Кэрли Парсон и еще один парень, Пат Монахен, откликнулись на это предложение. Со свойственной ему стремительностью Пламенный сейчас же уплатил им жалование вперед, и сговорился о поставке провианта. Его мешок с золотом сразу опустел. Он уже собирался покинуть кислое тесто, но потом неожиданно снова вернулся к стойке. «Еще — Еще что-нибудь надумал? — окликнули его. — Да, — последовал ответ. — Мука будет наверняка эту зиму в цене на Клондайке. Кто даст мне денег в долг? — В ту же секунду человек двадцать. отказавшихся принять участие в его несбыточном предприятии обступили его, предлагая свои мешки с золотом. Сколько муки тебе нужно, спросил заведующий складами коммерческой компании на Аляске. Около 2 тонн. Никто не подумал убрать мешки с золотом, но владельцы их разразились диким хохотом. Что ты будешь делать с двумя тоннами, спросил заведующий складами. — Сынок, — ответил Пламенный, — ты еще недавно в этой стране не знаешь всех здешних штучек. Я думаю, открыть фабрику кислой капусты и лекарства от перхоти. Он брал деньги направо и налево, нанял и уплатил жалования еще шестерым, которые обещали доставить ему муку на лодках. Снова мешок Пламенного быстро опустел, а сам он по уши погряз в долгах. Герли Парсон с отчаянным видом опустил голову на стойку. "Хотел бы я знать", застонал он. "Что ты будешь делать со всем этим?" "Я вам скажу на частоту". Пламенный поднял один палец и стал перечислять. "Первое. Большая жила идёт с верховьев. Второе. Карма как открыл её. А если это так, то мука взлетит к небесам". и эту зиму ее будут продавать на вес золота. И говорю вам, ребята, не зевайте и ловите случай, оседлайте его и скачите, как тысячи чертей. Я несколько лет жил в этой стране и все ждал, когда же пойдет, наконец, крупная карта. И вот она пришла. Ну уж теперь-то я хорошо сыграю, вовсю сыграю. Вот и все, ребята. Спокойной ночи.